Но сионистские лидеры презрели этот голос. Они продолжали морально и материально поддерживать израильскую интервенцию и геноцид. И когда, скажем, во Франции тысячи граждан еврейского происхождения клеймили Бегина и иже с ним убийцами и неонацистами, лидеры 15 сионистских организаций Франции, провозгласив создание общего фронта борьбы за Израиль, в контакте с израильским послом Розеном, продолжали посылать в Израиль деньги, а также нужную армии технику и обмундирование. И в тот день, когда в Париже сотни французских евреев демонстрировали у здания израильского посольства с плакатами: "Скажите Бегину и Шарону, они убийцы, они неонацисты!", барон Алендер Отчельд, председатель Совета еврейских, э, сионистских и просионистских организаций в Франции, заявил на пресс-конференции: "Мы не можем изменить Израилю независимо от его способов защиты своей безопасности оказывается для потомственного сионистского руководителя вооружённое нападение и геноцид это способ защиты в дни нашествия на Ливан Лидеры и идеологи международного сионизма упорно не замечали, как израильские оккупанты своими военными преступлениями эксгумируют и наполняют новым сионистским содержанием проклятое человечеством страшное гитлеровские понятия блицкриг, геноцид, гетто, прочёсывание, депортации узников в концлагеря, тотальное истребление неполноценной расы, вооружённая борьба за жизненное пространство. Неоспоримые свидетельства международных следственных комиссий и симпозиумов об израильском геноциде. Сионисты, например, в Мексике объявили на 100% антисемитскими. Старый, но не всегда эффективный приём. После войны лидеры сионизма в западных странах продолжают не замечать явных попыток Бегинновской клики с помощью американских эмиссаров установить в Ливане новый порядок. Сионистский бард в Париже, Поль Геневский, откровеннее и точнее говорит «еврейский порядок» в самом отъявленном гитлеровском понимании. Верховоды международного сионизма в рассуждениях о новом порядке проводят хвалебную аналогию между действиями израильских оккупантов в Ливане, и созданными на крови миллионов людей протекторатом Богемия и Моравия, генерал-губернаторством с центром в Кракове, марионеточными государствами Хорватия и Словакия. Какой цинизм. Израильские органы информации и пресса международного сионизма предпочитают ничего не сообщать о традиционно проводящихся с 60-х годов иерусалимских международных конференциях евреев-миллионеров в поддержку Израиля. Не было, конечно, сообщений и о конференции, состоявшейся незадолго до израильского вторжения в Ливан. Известно только, что в месяцы предшествовавшей ливанской бойне необычайно активизировался постоянно действующий при израильском премьере исполнительный комитет иерусалимских конференций. В его составе миллионеры еврейского происхождения, представляющие монополии Соединенных Штатов, Западной Европы плюс Северной, сверхштатный представитель монополии Великобритании, заслуживший такую честь тем, что в этой стране организации и спецслужбы международного сионизма орудуют особенно рьяно, Австралии, Южной Азии, Юго-Восточной Азии. В сионистской печати то и дело мелькали сообщения о новых капиталовложениях банков и фирм этих регионов в израильскую экономику. Прежде всего в предприятие военно-промышленного комплекса «Таасия Аверит», замыслившего вкупе с американо-израильской фирмой Pratt Whitney производство на уровне 90-х годов сверхмощного самолета «Лави». Усиленно субсидируются и фирмы, осуществляющие ускоренное жилищное строительство. Это расшифровывается отнюдь не как ускоренная реконструкция кварталов нищеты в Тель-Авиве и Иерусалиме, а как сверхспешное возведение новых военизированных поселений на западном берегу Иордана на исконных арабских землях. Во время леванской бойни заметно умножились сделки между израильскими богачами и монополистами капиталистических стран рассеяния. В Тель-Авиве и из Тель-Авива снуют высшего ранга дельцы и высокопоставленные маклеры из покровительствующих сионизму корпораций Соединённых Штатов, Канады, Англии, Франции, Италии, Голландии, ФРГ, Мексики, Бразилии, Коста-Рики и ЮАР. Участились естественные визиты представителей деловых кругов и министерств Израиля в эти страны. На живом частные визиты именитых израильских эмиссаров во Францию ЮАР и страны Латинской Америки. К французским богатейшим братьям по крови вылетел министр абсорбции Узан со свитой раввинов и кибуцников. В Коста-Рику бывший министр обороны Эзер Вейцман